Восемьдесят пять. София улыбнулась, когда молодожёны повернулись друг к другу. У неё потекли слёзы, и она потёрла глаза. Сцена, конечно, трогательная, но не до такой же степени. Как правило, София никогда не плачет. Даже в тот раз у Эрика, когда упала с дерева и сломала палец, всё равно не плакала. Ну, почти не плакала. Только чуть-чуть. София потерла глаза и покашляла. «Уф, как некрасиво! И пахнет как-то странно!» Невеста Элизабет взяла листочек и уже собиралась начать читать, как какой-то мужчина встал с места и громко крикнул. «Пожар! Горим! На выход! Все на выход!» София огляделась вокруг в поисках Нуры, но её не было. И тут она увидела. Из стены за зазопрестольным образом поднимался дым, и вырывались языки пламени. «Сохраняйте спокойствие! По одному!» София закашляла. Она знала, где вторая дверь. Она прямо здесь. Пригнувшись пониже и закрыв рот рукой, она подошла к ней и покрутила замок. Странно. Не открывается. К Софии подбежал кашляющий мужчина, оттолкнул её в сторону и попробовал открыть дверь. «Заперто!» Кто-то разбил окно, полетели осколки, девочка из хора схватилась руками за лицо, и между пальцев заструилась кровь. «Пойдём!» Кто-то потащил Софию за собой. Снова звук разбитого окна. Люди вокруг завыли, плача ползли по полу. «Без паники!» Молодая девушка прямо около неё, свидетельница в пышном платье. Она обняла Софию, защитив от толпы людей. «Не открывается! Какого чёрта?» Мужчина дёргал ручку двери и колотил в неё. Снова дребезг стекла, народ завизжал. Мужчина, прикрывая рот рукой, встал на лавку и начал бить стекло в окне. По полу стелился густой дым и поднимался наверх. София стала задыхаться. «Туалет!», Туалет" — произнесла девочка, потянув свидетельницу за платье. «Что?» — девушка склонилась над ней. «Что ты сказала?» «Туалет!» — показала София, закашлявшись. «Там есть окно!» Свидетельница в пышном платье взяла её за руку и пробралась через завывающую толпу. «Идите за нами! Девочка знает, как выбраться!» «Туда!» — указала София. Снова лопнуло стекло. Из разноцветных витражей посыпались стёкла. «Сюда!» — кивнула София, показывая дорогу. «Его можно открыть!» Свидетельница подёргала шпингалет на окне и открыла его. Высунув в него голову, она обернулась и крикнула. «Сюда! Всем сюда!» Она взглянула на Софию. «Давай, ты первая!» Помогла девочке встать на унитаз и на подоконник. София посмотрела на землю и прыгнула.